Событие 22. -е. Бывший диак посольского приказа Михаил Тюхин ещё Вершилова оговорил с этим странным князем совсем другой маршрут, чем был у посольства, с которым он ездил в Персию к Кызылбашам в прошлый раз. Тогда они добрались морем до низовой пристани, что чуть южнее Дербента, а потом больше трех месяцев путешествовали по Персии. Были в Шимахе, потом через Мурганскую степь в Сальяны, что на левом берегу Куры при впадении ее в море, потом вдоль моря в Леонкарань, затем в Ордебиль, оттуда в Казвин, где они и встретили Шаха. На этот раз путешествовать по степям и пустыням, а также карабкаться по горным кручам посольству не придется. Морем они доберутся до Решта, а оттуда через тот же Казвин в Исфахан. Князь советовал все же зайти и в Дербент, и Баку, и Леонкарань, подарить им подарки, обязательно спросить провожатого до следующего города и пообещать за него щедро заплатить. Одним словом, заводить друзей, как выразился этот ни на одного из русских князей не похожий молодой наследник великого герцога Лифлянского. Зачем друзья? Князь хотел торговать. Не княжеское совсем дело. Хотя, а княжеское ли дело посольство отправлять? Ну, Пусть грамотки к шаху Абазу имел при себе Михаил и от великого герцога Дмитрия Михайловича Пожарского, и от императора российского Михаила Федоровича Романова, и от патриарха Филарета. Только видел бывший дьяк, что все это посольство задумал и подготовил этот молодой совсем великан. Он же и Тюхина из Тобольского острога забрал. Понятно, что и тут грамотки разные были. Но уже стал понемногу ориентироваться Михаил в новом раскладе сил в русском царстве за время его ссылки, превратившегося в Российскую империю. Отправленные за тюхиным казаки доставили его в Казань, где уже поджидала новая большая ладья с необычными парусами, посланная из Вершилова младшим пожарским. Многое изменилось за пять лет. Нижний Новгород и не узнать, про Вершилова же можно просто сказки писать. Если бы сам все не видел, то и не поверил, расскажи кто. Не могли всего этого построить за семь лет. Только джинны из персидских сказок на такое способны. Поплыл Кызылбашан Тюхин с тяжелым сердцем. Прошлую-то поездку удачной точно не назовешь. Вся спина в шрамах от благодарности боярда царя. Да и левая рука плохо слушается. Вывернули на дыбе в подвалах разбойного приказа. Волховский наместник князь Михаил Петрович Боротянский, что руководил посольством, на свое счастье умер в Мерсии, дожидаясь разрешения разгневанного шаха на возвращение домой. Явно и ему бы не сдобровать в Москве. Возглавивший после смерти князя посольство дворянин Иван Иванович чечерин свалил по приезду в Первопрестольную всю вину на Тюхина за неудачу посольства и отделался только опалой и приказом в отчину не покидать, Ну да помер уже. Бог ему судья. Единственным утешением было то, что в случае удачного завершения посольства князь Пожарский Петр Дмитриевич обещал поселить Тюхина в Вершилово и дворянство у императора исхлопотать А что, этот может. Он захотел, так целый отряд казаков за ним в Тобольск без устали мчался. В более-менее успешном завершении этого посольства можно было не сомневаться. подарки шаху Михаилу показали. Вещи – все красоты невиданной. Особенно впечатлили бывшего дьяка даже не вазы огромные с полуголыми ушастыми девками, и не чаши, и кубки из цветного стекла, и даже не хищные небольшие мушкеты с невиданным батарейным замком. Нет, потрясала красота сабель, кинжалов, ножей, что изготовили мастера перебравшиеся в Вершилово из немецкого города Золинген. Такое оружие в бой не возьмешь, да и на стену в тереме не повесишь. Если кто увидит, то войной на тебя пойдет, чтобы самим таким сокровищем овладеть. И дело даже не в гардах и рукоятях, украшенных множеством самоцветов, хотя и они чудо, дело в необычности самих клинков, словно из какой-то сказки про чудесные земли перенесены они. Кроме того, были любимые шахом ловчие птицы, и ведь нашел их где-то князь и кречеты, и ястребы, и соколы, и сапсаны, и луни, и пустельга, даже пара белых редчайших птиц есть, и при них опытный кричетник князя Мстиславского, почившего ныне. Первейшим был князь на Руси любителем соколиной охоты, да плюсом еще и книги про охоту с птицами. Не поскупился Петр Дмитриевич, оценит этот подарок абас Но самый необычный подарок – это, конечно же, ковер. Сделан был ковер из шелка и представлял не просто узоры, как на всех коврах из Азии, а был услан огромными цветами волшебными, коих и не бывает в жизни. Слово «красота» не подходит, не придумали еще таких слов. Просил у шаха странный князь, тоже немалого. Во-первых, разрешение на открытие представительств или гостиных дворов для купцов из Вершилова в городах Дербенте, Шамахе, Баку, Реште, Казвине и Исфахане. С этими-то городами понятно, но еще два города были в списке у князя: Ереван и Тбилиси. Далеко ведь от моря и добираться в эти города непросто по гаранта. Зачем это пожарскому? Кроме этого предлагал Пётр Дмитриевич Шаху основать такое же персидское подворье в Нижнем Новгороде. И, кроме того, специально для шахских купцов будет в том Нижнем раз в год проходить большая ярмарка в середине лета, чтобы успели купцы добраться от Астрахани по Волге до Нижнего Новгорода и, расторговавшись, вернуться назад. Обещал князь выслать с караванами купцов охрану от шаливших на Волге казаков и прочих татей, но взамен просил и подворье в названных городах от лихих людей беречь. Да, качал головой Тюхин, все это от юноши огромного выслушивая. Где раньше он был? Вернее, почему раньше всего этого никому не надо было? Ох и потекут деньги реками полноводными в Нижний, за таким товаром только дурак не поедет. Там в Персии купцы-то порасторопней русских будут, учуя в прибыль мигом примчаться. Плыли от самого Вершилова на трех огромных ладьях. Сначала до Царицына ладей вообще было несколько десятков. Плыли с ними переселенцы в новый город Марьинск и сам Царицын. До Астрахани шли уже на 14 больших одинаковых ладьях. Почти настоящих кораблях с двумя мачтами и косыми парусами. Шесть отправились в Дербент, а потом за Солью пойдут. Опять Поплывут к реке Яйку, гору искать. Видно, непростая эта гора, раз туда целый флот и сотню воинов отправил чудной князь. Посольство на трех кораблях зашло по дороге в Решт, сначала в черкасский городок. Только разговорами с казаками занимался специально посланный пожарским человек, и о чем они там говорили, и чем те разговоры закончились, Тюхин не узнал. Через день пришел стрелец, коего Петр Дмитриевич посылал общаться с казаками и объявил, мол, плывите дальше без него, а заберете на обратном пути. Больно много дел, не хочу вас задерживать. И вот впереди уже виднеется Дербент. Что ж, это первый блин комом. Сейчас Михаилу легче будет. Первым делом нужно будет в Дербенте найти того казака бывшего, что был у них при посольстве толмачом. Казак обосурманился, перешел в магометанскую веру, но с посольством князя Боротянского был честен, И толмачил хорошо. Зачем же другого искать? — Ох, Господи, спаси меня, грешного. Не дай сгинуть на чужбение.